Весь день они осматривали город. Ее восторг радовал его. За обедом он ей рассказывал о Венеции и говорил, что знает все двести дворцов, дворцов тридцать или сорок мог назвать». Этому городу природа не дала решительно ничего. Все создали человеческий гений и труд. Если б я способен был гордиться человеком, то гордился бы именно тут. В моей жизни был период, когда я приезжал сюда каждую Пасху. Тогда еще мало было пароходиков и моторных лодок на каналах. Тишина была совершенная. Только те... «Тысячелетние крики гондольеров! Эй, я, которые ты сегодня слышала! Ничего не было лучше для успокоения нервов, чем эта тишина! Наша деревня для этого была бы еще лучше! Я обожаю природу, особенно русскую! А ты...» «Я тоже, хотя я городской житель, Флобер не любил природу и откровенно это говорил. Не может быть, писатель говорил, что искусство гораздо лучше. А ты хотела бы поселиться в деревне? Страшно хотела бы, но где? Ведь в Россию мы не вернемся», — грустно сказала Наташа. «Кто знает». «Ты, может быть, до этого доживешь. А я не надеюсь. Не протестуй, не надо. Все-таки я гораздо старше тебя. Вдруг мы купим себе виллу в Италии, а?» Он заговорил об окрестностях Венеции и опять говорил «хорошо», хотя несколько более вяло, чем обычно. После обеда посоветовал ей подняться в номер и отдохнуть». «При твоем слабом здоровье надо лежать побольше». «Да вовсе у меня не слабое здоровье, но в самом деле посиди один в холле или погуляй, а то все со мной, соскучишься, смерть мухом», — сказала она, как бы шутливо, и поднялась. «В самом деле чувствовала большую усталость». Он вышел в холл, заказал кофе и закурил. «Думал все о том же, о скучном, и сам этого стыдился. Деньги, только одна забота, проклятые деньги. Быть может, вернуться в Берлин уже через неделю? Скажу полковнику, что поехать в Москву не могу и попрошу дать мне другое поручение. Он пошлет меня к черту». «Да и в самом деле так не поступают. Во всяком случае, тогда надо было бы иметь в кармане эти две тысячи, чтобы вернуть ему, если он не согласится. Где же я их возьму? Часть уйдет уже здесь. Допустим, при расставании можно было бы вернуть ему только полторы тысячи и сказать, что последние пятьсот верну очень скоро». Но он представил себе выражение лица полковника и почувствовал, что и этого не скажет «нельзя». «И чем же было бы тогда жить? Останутся карты? Ну нет, от честной игры я уж во всяком случае никогда не отступлю», — ответил он себе на неуточненные чувства. «Хорошее было бы начало возрождения». Почти с ужасом вспомнил в молодые годы иногда, правда редко, допускал, что был бы способен и воровать деньги у богачей, если б можно было это делать тайно и безнаказанно. Был по-настоящему преступной натурой, но возрождение может быть только постепенным, другого верно и не бывает, иначе, как в легендах о разных кудеярах. Остается продать картины, мебель. При спешке дадут гроши, а дальше что? В холл в сопровождении управляющего спустился по лестнице невысокой экзотического вида брюнет в смокинге. Он что-то сердито говорил управляющему по-испански. Тот быстро кивал головой, видимо, плохо понимал и отвечал по-французски. «Уж очень почтителен. Кто такой?» «Лицо приятное и печальное. Есть что-то первобытное, точно он сейчас схватится за нож. Одет хорошо. Горбоносы и усики, чуть светлее волос. Почти автоматически заносил на какую-то ленту в мозгу шель. Пуэрториканец, что ли?» «Я не знаю французского языка. У вас должны понимать по-испански». «Так же сердито сказал господин и прошел в бар».